Вы слушали книгу Владимира Карпова «О войне после войны». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, август 2005 год.